Генри уставился на пустое водительское кресло, удары сердца болью отдавались в горле, а в следующее мгновение ему показалось, что он уловил какое-то движение на заднем сиденье. Он торопливо вылез из автомобиля, открыв дверцу и в спешке чуть не вывалившись на мостовую. Направляясь к парадной двери отеля, по широкой дуге обошел плимат «Фьюри», двигатель которого по-прежнему работал на холостых оборотах, напоминая приглушенные разрывы круглых рассыпных фейерверков. Фейерверки такого типа запретили в штате Мэн в 1962 году. Шел Генри с трудом, каждый шаг раздирал живот. Но он поднялся на тротуар и постоял там, глядя на восьмиэтажный кирпичный отель вместе с библиотекой, кинотеатром «Алладин» и семинарией, Отель относился к считанным зданиям, которые Генри помнил с тех давних дней. Он видел, что на верхних этажах окна почти все темные, а два фонаря матового стекла по сторонам парадной двери мягко светились в ночи, огруженные туманным ореолом. С трудом переставляя ноги, Генри двинулся к фонарям, прошел между ними, плечом толкнул дверь. Вестибюль окутывала ночная тишина. На полу лежал выцветший турецкий ковер. Потолок представлял собой огромный витраж, выполненный из прямоугольных панелей, на которых изображались сцены из лесорубского прошлого дерь. Везде стояли мягкие диваны и вольтеровские кресла в огромном камине, в котором ничего не горело. На металлической подставке для дров лежал березовый ствол, настоящее дерево, не газовая горелка. Камин в вестибюле отеля Таунхаус. не был декоративным атрибутом интерьера. но В нескольких низких катках зеленели растения. Двустворчатая стеклянная дверь вела в бар и ресторан. В такой поздний час уже закрытая. Из какой-то комнатушки доносились тихие звуки работающего телевизора. Генри пересек вестибюль. Кровь перепачкала его джинсы и рубашку. Кровь въелась в кожу рук. кровь как боевая краска исполосовала его щеки и лоб глаза вылезали из орбит любой кто увидел бы его в вестибюле отеля бросился бы бежать крича от ужаса но никто ему не встретился двери кабины лифта разошлись едва генри нажал на кнопку вызова он посмотрел на бумажку в руке потом на кнопки с цифрами после короткого размышления нажал на шесть, и двери кабины сомкнулись. Под гудение электромотора кабина поползла вверх. Начну сверху и буду спускаться вниз. Генри привалился к дальней стенке кабины, полуприкрыв глаза. Гудение лифта успокаивало, как и гудение насосов, дренажной системы. Тот день воспоминания о нем продолжали возвращаться к Генри, Да чего же все выглядело предопределенным, словно все они просто играли роли. Вик и старина рыгала. Они казались, но ну, что ли, загипнотизированными. Он помнил. Кабина остановилась, тряхнув его и вызвав приступ боли в животе. Двери разошлись. Генри вышел в пустынный коридор. Снова растения уже в подвесных горшках. растения-пауки. Он не хотел касаться ни одного из них, этих сочащихся влагой зеленых ползучих растений. Слишком уж они напоминали тех тварей, которые свешивались вниз, там, в темноте. Он сверился с бумажкой. Казбрэк в номере 609. Генри тащился по коридору одной рукой, опираясь о стену, оставляя на обоих кровавые следы. Но он отходил от стены, когда приближался к одному из этих висячих растений, пауков. Не хотел иметь с ними никаких дел. Дыхание сухими хрипами вырывалось из горла. Наконец нужная ему дверь. Генри достал из кармана нож с выкидным лезвием, облизнул пересохшие губы, постучал. Никакой реакции. Постучал вновь, громче. «Кто там?» Сонный голос. «Хорошо. Он будет в пижаме, до конца не проснувшийся. И когда он откроет дверь, Генри ударит его ножом во впадину у шеи, уязвимую впадину, пониже кадыка». «Коридорный, сэр», — ответил Генри, — «сообщение от вашей жены». «Женат ли Казбрэк? Может, он сморозил?» «Глупость?» — Генри ждал, подобравшись. Услышал шаги. Шорох шлепанцев. От Майры? В голосе слышалась тревога. Хорошо. В последующие секунды тревоги у него только прибавится. На правом виске Генри запульсировала жилка. Наверное, сэр. Имени нет. Только сказано, что от вашей жены. Последовала пауза. Потом металлическое позвякивание. Эдди возился с цепочкой. Улыбаясь, Генри нажал на кнопку на рукоятке ножа. Щелчок. Он прижал лезвие к щеке. Изготовился. Услышал, как повернулся барашек в резного замка. Еще мгновение, и он вонзит нож в горло этого костлявого маленького говнюка. Генри ждал. Дверь открылась, и Эдди... Эдди Неудачники собираются вместе. Тринадцать двадцать. Увидел Стена и Ричи только что вышедших из костелло Авеню Маркет. Каждый ел ракету, мороженое, которое выдвигалось из трубки. Эй, крикнул он. Подождите! Они повернулись, и Стэн помахал ему рукой. Эдди побежал к ним как мог быстро, но по правде говоря не так уж и быстро. Одна рука была в гипсе, другой он прижимал к боку игровую доску для почисти. — Что скажешь, Эдди, что скажешь, мальчуган? — спросил Ричи раскатистым голосом джентльмена с юга, хотя он более всего напоминал голос Фогхорна Лекхорна в мультфильмах Уорнер Бразерс. — Ах, батюшки, ах, батюшки, у мальчугана сломана рука, ах, батюшки, окажи любезность! — Понеси за него игровую доску для пачиси. Доску я и сам донесу, Эдди чуть запыхался. Дашь лизнуть. Твоя мамочка этого не одобрит, Эдди. Рич печально покачал головой. Начал есть быстрее. Он только что добрался до шоколадной середины, своей любимой части. Микробы, мальчуган. ох батюшки ах батюшки можно подцепить жутких микробов да за кем то еще я готов рискнуть ответил эдди с неохотой ричи протянул мороженое эдди но одернул руку едва эдди дважды хорошенько приложился к нему языком если хочешь даешь мое предложил Стэн. я никак не переварю ленч «Евреи много не едят», — с важным видом указал Ричи. «Это часть их религии». Теперь они неспешно шагали втроем, направляясь к Канза стрит и пустоши. Дерри, казалось, забылся глубоким сном после полуденной жаре. В большинстве домов, мимо которых они проходили, окна закрывали жалюзи. Игрушки валялись на лужайках, словно их владельцев, торопливо оторвали от игры и уложили спать. Далеко на западе рокотал гром. — Это правда? — спросил Эдди Стэна. — Нет, Рич подшучивает над тобой, — ответил Стэн. — Евреи едят столько же, сколько и обычные люди, — он указал на Рич. — Как он? — Знаешь, ты очень груб со Стэном, — Эдди повернулся к Ричи. — Ты бы хотел, чтобы о тебе говорили всякую чушь, только потому, что ты католик. — Католики тоже хороши, — отмахнулся Рич. Отец как-то сказал мне, что Гитлер был католиком, а Гитлер убил миллионы евреев. Так, Стэн? — Да, пожалуй, — ответил Стен. Выглядел он смущенным. — Моя мать пришла в ярость, когда отец это сказал, — продолжил Рич. Его лицо осветила улыбка воспоминаний. В дикую ярость. А еще у нас, католиков, была инквизиция. С дыбой. «Тисками для больших пальцев и тому подобным. Я считаю, все религии такие странные». «Согласен с тобой», — кивнул Стэн. «Мы не ортодоксы или что-то в этом роде. Я хочу сказать, едим ветчину и бекон. Я даже плохо представляю себе, что это такое быть иудеем. Я родился в Дере, иногда мы ездим в синагогу в Бангор, скажем, на Йом Кипур. Но он пожал плечами. «Ветчину?» Бекон Эдди ничего не понимал. Он и его мать принадлежали к методистской церкви. Ортодоксальные евреи такого не едят, пояснил Стэн. Где-то в Торе сказано, что нельзя есть валяющегося в грязи и шагающего по дну океана. Как это точно звучит, я не скажу, но свинина исключается, как и лобстеры. Мои родители, правда, их едят, и я тоже. Это странно, Эдди расхохотался. Никогда не слышал о религии, которая говорила тебе, что ты можешь есть. Потом они начнут говорить тебе, какой ты должен покупать бензин. Кошерный, — ответил Стэн и сам рассмеялся. Ни Ричи, ни Эдди не поняли, над чем он смеется. Ты должен признать, Стэн, это довольно странно. Повернулся к нему Ричи. Я хочу сказать, тебе нельзя съесть сосиску только потому, что ты. «Иудей?» «Да», — усмехнулся Стэн. «Ты ешь мясо по пятницам?» «Господи, нет!» В ужасе воскликнул Ричи. «Нельзя есть мясо по пятницам, потому что...» Он заулыбался. «Ладно, я понимаю, о чем ты». «Католики действительно отправляются в ад, если едят мясо по пятницам?» Изумленно спросил Эдди, не имея ни малейшего представления о том, что его дедушки и бабушки были... набожными польскими католиками, которые считали, что есть мясо по пятницам, все равно, что выйти из дома без одежды. «Вот что я тебе скажу, Эдди», — ответил ему Рич, — «я не думаю, что Бог пошлет меня вниз поджариваться на огне только за то, что я по забывчивости съем в пятницу сандвич с копченой колбасой». «Но стоит ли рисковать, так?» «Думаю, не стоит», — кивнул Эдди. Но мне это кажется таким, таким глупым, хотел сказать он, но вспомнил историю, которую рассказала в воскресной церковной школе миссис Портли, когда он был маленьким, ходил только в первый класс маленьких верующих. По словам миссис Портли, один плохой мальчик однажды украл с подноса кусочек хлеба, который... Раздавали на причастие и положил в карман. Он отнес этот кусочек домой и бросил в унитаз, только для того, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. И тут же, так во всяком случае миссис Портли сообщила заслушавшимся маленьким верующим, вода в унитазе... окрасилась ярко красным это была кровь христова сказала миссис портли и она явилась маленькому мальчику потому что он совершил очень плохой поступок который называется свято она явилась ему чтобы он понял что он может подвергнуть свою бессмертную душу опасности адских мук бросив тело христова в унитаз Раньше Эдди очень даже нравилось принимать причастие, что ему разрешили только в прошлом году. Методисты вместо вина использовали виноградный сок, а тело Христово представляли кубики свежего упругого «Чудо-хлеба». «Чудо-хлеб» – сорт белого хлеба из муки высшего сорта, который производится в США с 1921 года. Ему нравилась эта идея – есть и пить по ходу религиозного ритуала. Но после рассказа миссис Портли его отношение к ритуалу изменилось. Появился страх. Мужество требовалось даже для того, чтобы потянуться за кусочком хлеба, и он всегда боялся электрического разряда. Или хуже того, что хлеб внезапно изменит цвет в его руке, станет сгустком крови и бестелесный голос загребит на всю церковь. «Недостоин, недостоин, в ад его, в ад!» Часто после причастия горло его сжималось, воздух со свистом входил в легкие и выходил из них, и он в паническом нетерпении ждал, когда же благословение закончится, и он сможет выскочить на церковную паперть и воспользоваться ингалятором. «Не будь дураком», — говорил он себе, становясь старше, — «это всего лишь история, и миссис Портли уж точно никакая не святая. Мама говорила, что она развелась, когда жила в Киттере, ездит играть в бинго, в бангор, на истинные христиане в азартные игры не играют, истинные христиане оставляют азартные игры язычникам и католикам». Все это имело смысл, но тревоги его не развеяло. История о хлебе, который раздавали тем, кто принимал причастие, превратившим воду в унитазе в кровь, беспокоила его, не отпускала, не давала заснуть. И однажды ночью он понял, что окончательную ясность в эту историю можно внести только одним способом – украсть кусочек хлеба, бросить в унитаз и посмотреть, что получится. Но на такой эксперимент духа ему не хватило. Его рациональный разум не выдерживал мрачного образа. Кровь растекается по воде, грозя потенциальным проклятием. Его разум не мог устоять перед магическим заклинанием. «Это мое тело! Берите его! Ешьте! Это моя кровь, пролитая за вас и за многих!» Эдди перефразирует Евангелие от Матфея 26, 26, 28. Приимите, едите, сие есть тело мое, пейте из нее все, сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Нет, он никогда бы не провел такой эксперимент. По-моему, все религии странные, высказался по этому поводу Эдди. Но и могущественные, — добавил его разум, — почти колдовские. Или это тоже? Светотатство. Мысли перекинулись на случившееся с ними в доме 29 по Нейбл-стрит, и впервые он увидел безумную параллель. Оборотень, если на то пошло, появился из унитаза.